Волшебная телега Петровича. Сколько же есть вещей, без которых можно жить? Сократ. Пятый век до нашей эры. Всех тех умных вещей, сказанных выше, Валера не знал, поэтому следующий этап для него был удаление желчного пузыря, диагноз хронический панкреатит и синдром раздраженного кишечника. Одним перманентным донором в местной аптеке станет больше. Или он будет ходить по всем врачам кругами, пока его не сбросят на психиатра, и он плотно не сядет на антидепрессанты, превратившись в свои 20 лет в измученного жизнью, уставшего, несчастливого человека. Валера шел по улице, глядя пустыми глазами куда-то вперед, не замечая ничего и никого, и не видел, как по дороге, к которой он приближался, ехала телега, запряженная лошадью. Телегой управлял Петрович. Ну, как управлял, он, как обычно, залипал в телефоне, уткнувшись в него носом и пытаясь разглядеть что-то на тусклом экране в солнечный день. Интернет тормозил, поэтому Петрович тихо матерился, и валера он, конечно же, не заметил. Телега, лошадь, Петрович и Валера сошлись в одной точке пространства — И поскольку первые трое весили гораздо больше исхудавшего Валеры, то Валеру отбросило вперед на несколько метров. Подобно Бендеру, он упал, обливаясь потом. Было очень жарко. Придя в себя, он увидел над собой испуганное лицо Петровича, который дышал на него смесью перегара и дешевого табака, и пытался привести его в чувство. В итоге, осмотрев Валеру, лошадь и телегу, и решив, что никаких видимых повреждений ни на ком нет, а значит нет смысла составлять даже европротокол, Петрович просто предложил Валере довести его до дома, хотя телега не была предназначена для перевозки чего-то, кроме сена. Пневматической подвески у телеги в базовой комплектации не было. Колеса были максимально низкопрофильными, а дорога максимально далека от совершенства, поэтому в дороге трясло знатно. Ехать было около получаса. Валеру уже сто раз пожалел, что согласился на этот телега-шеринг, но он был воспитанный и терпеливый, поэтому не хотел разочаровывать Петровича, который всю дорогу приговаривал «всё будет хорошо» и развлекал Валеру дурацкими шутками. Наконец приехали. Валера слез с телеги, поблагодарил Петровича. «Спасибо, что подбросил, очень приятно». Пожал ему руку и даже впервые за месяц слегка ухмыльнулся, пусть и саркастически, потому что это, без сомнения, была одна из худших поездок в его жизни. «С такой тряской надо пассажирам гигиенические пакеты выдавать, потому что турбулентность местной дороги может и наизнанку человека вывернуть» подумал Валера и резко почувствовал необходимость бежать в туалет. Еле добежал. Несло Валеру весь день, только к вечеру кишечник успокоился. Валера уснул и впервые за месяц целую ночь спал. Крепко спал. А утром проснулся вполне себе бодрым, и живот почти не беспокоил, и дырка на ремне застегнулась, как раньше, вздутие явно уменьшилось. Он даже хотел на радостях сделать яичницу, но засомневался и вынужденно сварил себе овсянку на воде, а потом выпил утренние таблетки, после чего настроение снова полностью испортилось, а живот снова забурлил. Валера задумался, почему ему сегодня полегчало? Видимо, потому что вчера пронесло. Почему его вчера пронесло? Непонятно. Вроде ничего такого не ел. Возможно, как-то связано с инцидентом с Петровичем. Может, стресс? Может, испуг? Может, еще что? Непонятно. Тем не менее, поскольку ему очень не хотелось вырезать себе желчный пузырь, он решил, повинуясь интуиции, позвонить Петровичу и спросить, как у него дела. Дела у Петровича были хорошо. Он был рад поболтать и спросил, не нужно ли Валеру куда-нибудь отвезти. Валера, ввиду своей интеллигентности, снова не смог отказать, и вскоре он уже трясся в телеге вместе с Петровичем по каким-то несущественным делам, обсуждая с ним всякие пустяки и возможность поменять Петровичу телефон на новый, так как в старом он уже мало что видел. Вернувшись домой, Валера отметил, что чувствует себя лучше, и хорошее самочувствие сохранялось весь день. Он даже решил рискнуть и не выпить вечерние таблетки, поскольку от них все равно не было никакого положительного эффекта. На следующий день и еще через день он под разными предлогами понемногу катался с Петровичем, и ему становилось все лучше и лучше. Он окончательно убедился, что дело именно в этих поездках. Как именно и почему ему легчало, он не понимал. Но в данный момент его это и не особо волновало. Главное, что он нашел способ облегчить себе жизнь. Они стали с Петровичем хорошими приятелями, и в один из дней Валера рассказал ему, что чувствовал себя плохо, но после поездок на телеги ему сильно полегчало, хотя ему не помогли ни врачи, ни таблетки. Петрович задумался и решил, что надо бы это проверить еще на ком-нибудь. Они с Валерой нашли в деревне пару человек с похожими симптомами и под разными предлогами покатали их на телеге. В результате им тоже слегка полегчало, что было просто удивительно. Тогда Валера подбросил Петровичу идею, что можно было бы помогать больным людям такой телегой брать с них небольшую плату и подвозить куда-нибудь наподобие эко-такси с открытым верхом, и человека подвезли, и по здоровью помогли. Отличный бизнес. Поскольку телега была в деревне единственная, и все уже давно пересели на электросамокаты и обычные такси, конкуренции не было вообще никакой. В местный деревенский чат забросили рекламу. «Эко-телегу закажи, от болезней убежи. А если вам не полегчает, то мы вернем деньги за поездку». Люди начали пользоваться. Пошла молва. Отзывы о телеге были разноречивые. Кому-то сильно помогало, кому-то не помогало, кому-то становилось хуже. А бабу Свету вообще пришлось прямо с телеги увести на скорой, подскочило давление». Но тут мнения тоже разделились. Многие утверждали, что у бабы Светы изначально было много негатива к телеге и всей этой затеи, и что она лошадей боится, и что она не хотела, а поездку ей сын оплатил. В общем, многие пользовались волшебной телегой Петровича и были довольны. Валера уже сходу определял, кому, сколько и по каким улицам нужно покататься, чтобы решить тот или иной вопрос со здоровьем – так как качество дорожного покрытия, количество ям и прочие характеристики дорог были разные. «У вас шейный хандрос, две Ленина и две Победы. У вас изжога, одна Лермонтова и три коммуны». После того, как у кого-то нормализовался уровень сахара в крови, этот кто-то на радостях поехал в область к эндокринологу и высказал ему все, что он о нем думает, потому что тот его постоянно пытался подсадить на инсулин, убеждая, что поджелудочное вообще не восстанавливается, Петровичем заинтересовались. Приехали люди из области, уточнили, есть ли у Петровича лицензия на осуществление перевозки людей на телегах, есть ли разрешение на содержание лошади, платит ли он налоги и убирает ли с улицы лошадиный навоз. Заставили дыхнуть в трубочку, проверили зрение. Петрович был человек добрый, неконфликтный, он не хотел проблем, он и занялся всем этим просто потому, что ему нравилось общаться, помогать людям и мутить с Валерой этот небольшой бизнес. Люди были довольны, многие его благодарили, поддерживали, помогали с ремонтом телеги и кормом для лошади. Но суровые ребята из области ему быстро все объяснили, и Валерий тоже, пригрозили уголовным делом, после чего угнали телегу в неизвестном направлении якобы на экспертизу, а лошадь хладнокровно забили, потому что условия содержания у Петровича не соответствовали требуемым законодательством помахали перед лицом какими-то бумажками, сели в свою черную машину с синим ведерком на крыше и укатили, подняв облако пыли, которые еще долго висели, над дорогой в знойном летнем воздухе, как бы напоминая Петровичу, Валерии и всем остальным жителям деревни, что, что бы вы ни делали, всегда найдутся ребята из области, которые превратят ваше начинание в обычную дорожную пыль. Петрович очень любил свою лошадь и свою телегу, и теперь всего этого лишился, драматично и неожиданно. Делать ему было нечего, от горя он начал пить, и вскоре попал в местную больницу с панкреатитом, затем диагноз уточнили — рак поджелудочный. Его отвезли в область, откуда он больше не вернулся. Петровича не стало. Валера начал винить себя в случившемся, переживал очень сильно, на этом фоне все его симптомы с животом вернулись, плюс присоединились новые. Ему стало хуже, но в больницу он уже не хотел идти принципиально и тем более ехать в область, откуда, как выяснилось, можно вообще не вернуться. Валера впал в депрессию, а история с волшебной телегой Петровича так и осталась загадкой для жителей деревни. Еще долго люди вспоминали те замечательные времена, когда можно было прокатиться, подлечиться и поболтать с Петровичем. Но теперь такой возможности нет, поэтому все стало как раньше. Легко больные продолжили ходить в местную аптеку, а тяжело больные ездить в область. И только для Евпраксии Агафоновны волшебная телега Петровича не была чем-то волшебным или особенным. Более того, если бы спросили ее мнение, то она бы не особо одобрила, потому что она прекрасно знала, что умеренная, дозированная, низкоамплитудная и низкочастотная вибрация достаточной продолжительности оказывает прекрасный оздоравливающий эффект. Она часто помогала взрослым и детям, укачивая их особым образом или вибрационно воздействуя на нужный орган или часть тела. Почему телега не лучший вариант? Потому что воздействие слишком грубое и непостоянное, да и сидячая поза человека — это не лучший вариант, так как при сильной тряске и слабой соединительной ткани можно вообще получить опущение органов. Поэтому кому-то сильно помогало, кому-то не очень — а кому-то вообще плохело. И тем не менее, этот эффект был открыт случайно, эмпирически, именно на примере телеги и тряски пассажиров одним из отцов мировой остеопатии в конце XIX века. Это понятно, объяснимо и логично, так как человеческое тело – это комплекс связанных между собой органов, сосудов, нервов, мышц, костей, связок и фасций это такие пленочки, которые окружают мышцы и органы внутри нас, то умеренная вибрация вызывает изменение положения одних структур относительно других, в результате тело само выстраивает ту структуру, которая наиболее целесообразна в настоящий момент или возвращается в состояние, в котором ему комфортно. Ведь почти любая болезнь сопровождается либо ростом, либо распадом клеток, ухудшением притока артериальной крови, ухудшением оттока венозной крови и лимфы, отеком, смещением структур друг относительно друга, спазмами окружающих сосудов, мышц и так далее. Вибрация дает возможность все это исправить. Лабораторно доказанный эффект возникает после шестой минуты непрерывной умеренной комфортной вибрации, улучшаются микроциркуляция, приток и отток жидкостей, уменьшаются спазмы, запускаются в нормальный цикл работы лимфатические сосуды и лимфоузлы, а это, как известно, наша канализация. Без канализации никуда. Чем лучше работает лимфатическая система, тем проще организму ремонтировать органы и ткани. Есть даже отдельные виды массажа и других техник, основанные на вибрации, и они реально помогают, потому что ускоряют восстановление организма. В спорте это широко применяется для реабилитации и ускорения восстановления мышц после тренировок или после травм. Если сломанный палец или травмированный сустав аккуратно вибрировать, то заживать он будет гораздо быстрее. У моих пациентов даже костная мозоль исчезала от простого систематического поколачивания снаружи. Причем она по факту не исчезает, просто отек из-под надкосницы полностью уходит, и она становится незаметной. Также любая опухоль может состоять из отека на 10, 50 или 90 И убрав или хотя бы уменьшив этот отек, можно значительно помочь организму в восстановлении. Пять признаков воспаления. Покраснение, отек, температура, боль и нарушение функции. А почти все диагнозы в животе оканчиваются на «ит», то есть Являются воспалением, а значит очень полезно и эффективно уменьшать отечность любыми способами. Любая киста – это тоже пузырь с жидкостью, которую можно попытаться убрать. И животные любят вибрацию. Когда я дома вибрируюсь вибромассажером, кот прямо так и лезет, чтобы его тоже повибрировали. Головной мозг, замкнутый в полости черепа, весьма склонен к отеку, и это одна из частых причин головной боли. Повибрировал голову, и ей становится легче, отек начинает уходить. Повибрировал живот, и ему становится легче. Вибрировать можно любую часть тела. Поэтому Валерий сильно полегчало после первой поездки на волшебной телеге. Он хорошенько провибрировался. Вибрация запускает работу печени и улучшает отток желчи. Поэтому при дискинезии образ жизни должен быть максимально активным. С большим количеством движений таза относительно ребер, чтобы печень и диафрагма постоянно двигались, чтобы желчь постоянно выдавливалась и не было застойных явлений. Вместо этого всем говорят, что надо отдыхать, беречься, избегать физической нагрузки. То же самое говорят людям с диагнозом «синдром Жильбера», хотя при синдроме Жильбера также нужно всеми способами улучшать отток желчи, в том числе физические, и у таких пациентов прекрасно получается удерживать билирубин в пределах 20-25 микромоль на литр, то есть в норме или чуть выше нормы, что вообще никак не влияет ни на качество, ни на продолжительность жизни. Сноска. Синдром Жильбера, генетически обусловленное нарушение обмена билирубина, проявляется периодической желтухой. Евпраксия Агафоновна все это понимала или, скорее, даже чувствовала на интуитивном уровне. Ей этого было достаточно. Она просто все это применяла на практике, потому что это дает нужный результат и ей вообще не было интересно кому-то что-то объяснять и уж тем более с кем-то спорить или кому-то что-то доказывать. Это хорошо, но мы с вами должны быть еще лучше, мы должны понимать, как это работает и как это лучше делать. Мы уже запомнили, что перед любым воздействием или процессом нужно создать соответствующее намерение. Если уже забыли, переслушайте. Это нормально – переслушивать. При изучении чего-то нового мы в лучшем случае усваиваем только половину информации, а то и меньше. Поэтому всегда полезно что-то освежать и переслушивать. Стесняться этого не нужно. Шаг номер один в висцералке – создать намерение. Шаг номер два – запустить циркуляцию лимфы. Если этого не сделать то все то стоячее болото, что вы всколыхнете у себя в животе в процессе работы, может просто не успеть спуститься по нашей внутренней канализации, потому что лимфатические сосуды у большинства людей спазмированы или пережаты отечностью окружающих тканей или, например, тем же вздутием, а лимфатические узлы нормально не пульсируют и не могут прокачивать лимфу через себя. Мы называем такие лимфоузлы остановившимися. В этом случае могут быть различные нежелательные побочные эффекты после висцералки. Вы погоните лимфу, а ей некуда деваться. Она начнет сбрасываться через слизистую в просвет ЖКТ. В желудок, в кишечник начнется тошнота, понос, да и в принципе будет некомфортно. Чтобы свести подобные эффекты к минимуму, Желательно перед каждой проработкой живота, да и вообще чего бы то ни было, сделать лимфодренажный протокол. Поскольку мы будем заниматься животом, то в нашем случае он упрощается до буквально нескольких шагов. Они очень простые, быстрые и доступны каждому. Чтобы расшевелить и запустить лимфатическую систему, нужно понимать, куда она течет и в какой последовательности это делать. Многие знают или слышали, что все массажные или лимфодренажные движения нужно совершать по ходу лимфы, то есть от периферии к центру, как бы выдавливая и провожая лишнюю жидкость по сосудам. Это верно лишь отчасти, потому что если просто начать делать это без предварительной подготовки, то эффекта может не быть вообще, ведь мы гоним лимфу в скопление, лимфоузлов, и если они не работают, то из этого ничего не выйдет, кроме того, что отек просто немного переместится. Да, вся лимфа течет от периферии к центру. Лимфатические сосуды повторяют ход кровеносных сосудов. Вся лимфа из малого таза и живота собирается в брюшно-лимфатический проток, который идет вверх и в итоге просто впадает в левый венозный угол, под левой ключицей или, проще говоря, лимфа смешивается с кровью прямо перед тем, как попасть в сердце. Многие думают, что лимфатическая система – это нечто загадочное, нечто обособленное, нечто изолированное, что циркулирует само по себе, из ниоткуда берется и исчезает в никуда. Нет, все гораздо проще. Берется она из межклеточного пространства, жидкость между клетками, в которую они сбрасывают все ненужное. И затем по лимфатическим сосудам течет от кончиков пальцев к сердцу, то есть от периферии к центру. Рисунок 4. По дороге она много раз проходит через многочисленные лимфатические узлы, которые по сути своей являются мини-фильтрами, имеют сетчатую структуру и множество клеток солдат, лимфоциты, лейкоциты, макрофаги и так далее. Вместе с тем лимфатические узлы можно назвать узкими местами, перед которыми или из-за которых лимфа часто застаивается, как будто бобры завалили реку деревьями и река начинает разливаться. Таким образом, лимфа по дороге к сердцу, проходя через лимфоузлы, многократно очищается от разного рода мусора, и немного не доходя до самого сердца, грудные лимфатические протоки впадают в вены, сливаются с ними, и в итоге вся лимфа смешивается с кровью и попадает в правое предсердие. Но дальше вы знаете, что происходит с кровью из уроков биологии 8 класса школы. Поэтому просто гнать лимфу зачастую не получается, ведь если фильтры не работают, то никуда она нормально гнаться не будет. Значит, нужно сначала запустить в работу, оживить, активизировать, взбодрить основные зоны скопления лимфатических узлов, чтобы лимфа могла свободно проходить. Открывать их следует в обратной от сердца последовательности, как указано на рисунке 5, то есть начинаем с области сердца, 1. И двигаемся в указанном порядке до подвздошных зон. 6. Принцип воздействия на все зоны одинаковый. Одну минуту вибрировать своими руками. Можно ладонью, можно пальцами. Попробуйте оба варианта и делайте как вам удобно. Это не принципиально. Можно даже любым вибромассажером. Главное, чтобы вибрация снаружи проникала внутрь. Итого на 6 зон у вас уйдет примерно 6 минут. И эти простые 6 минут обладают очень полезными эффектами и уже сами по себе могут устранять многие симптомы. Помните про отек, о котором мы говорили? Отек – это в основном лимфа. Стоячая лимфа, от которой можно и нужно избавиться. Меньше отек – меньше боль. Меньше отек – шире просвет любых протоков. Меньше отек – больше вероятность, что воспаление пройдет гладко и безболезненно. Меньше отек – лучшее функционирование любого органа. Это полезно со всех сторон, а лимфодренаж – это одна из самых простых, полезных и везде применимых техник. Это можно делать много раз в день, дома, на работе, в дороге, в любом положении, хоть сидя, хоть на ходу, как угодно, чем угодно, когда угодно. Благодаря тому, что вибрация мягкая, а не как у Петровича на телеге по дороге с ямами, не будет никаких обострений или побочных эффектов. Это полностью безопасная техника, не имеющая вообще никаких даже относительных противопоказаний, потому что ей даже при всем желании невозможно никак навредить. Перед началом висцералки. Первое. Создать намерение. Второе сделать лимфодренаж.